В день похорон припустил дождь. Мы с Шурочкой стояли на кладбище под черным зонтом и угрюмо глядели, как коллеги-друзья Августа вереницей шли мимо гроба, прощались и уходили по затянутой пасмурной сыростью кладбищенской аллее. Когда намокшие под дождем рабочие наконец закрыли крышку и опустили гроб в могилу, от разношерстной толпы осталось лишь несколько душ. К нам с сестрой торопливо приблизился молодой мужчина в мокрой куртке. «Эмма!» – протянул мужчина звучным бархатным голосом. Из-под капюшона печально глядели черные глаза. «Я Аполлон, сын Августа. Можете звать меня Апиком?» «Рада познакомиться, Апик!» – я ответила вежливо и слегка кивнула. Не было ни слез, ни истерик. Глаза давно высохли, чувства притупились. Казалось, последняя неделя до похорон была страшным сном. Завтра я очнусь, и все будет как прежде. Приедет мама. Шурочка останется со мной в Москве. Мы будем жить дальше и забудем, что пышная свадьба с белым платьем и букетом любимых пионов превратилась в похороны с траурными венками из гвоздика и хризантем. Август сверкающий кометой мелькнул в моей жизни и исчез, оставив облако нерешенных проблем и сожалений. — Почему сейчас? — я разглядывала лицо Апика, пытаясь найти знакомые черты бывшего жениха. — Отчего вы не объявились раньше? Вас не было на нашей свадьбе. — Ах, да. Свадьба с самого начала была спектаклем, криминальной драмой с женихом и невестой в главных ролях. Август жестоко использовал меня, выставил на посмешище, а потом бросил на растерзание Борису мельникова Вы не правы, — громко возразил полон Отец любил вас, Эмма, и собирался жениться. Но за неделю до свадьбы он узнал о коварном замысле Мельникова и решил его обмануть. Мы вместе придумали аферу с манимым убийством. Август хотел выиграть немного времени, собрать против Мельникова улики и передать в прокуратуру. Думал, если Бориса посадят, с его сыном он сумеет договориться. — Почему Август просто не пошел в полицию? — вмешалась Шурочка. Мельников настоящий бандит. Мы с сестрой еле спаслись от его киллера. «Все сложнее, чем кажется», – опеку качал головой. «У Мельникова могущественные друзья и покровители. Его так просто не возьмешь. Август уже пытался. Нужны неопровержимые доказательства. Он решил доверить Временное управление делами вам, Эмма. Пока вы будете общаться с акционерами, тянуть время, Август успеет закончить начатое и добиться, чтобы Мельникова арестовали». Тем временем могилу закидали землей. Мы с Шурочкой подошли ближе и положили на могильный холм букеты цветов. Август приветливо улыбался мне с фото. — Может, стоило похоронить его на родине в Швеции? — неуверенно спросила сестра. — Зачем? Родных у него там не осталось. Пусть покоится здесь. Август так давно жил в России, что считал ее своей второй родиной. К тому же здесь теперь его сын будет кому прийти на могилу. Шурочка сдвинула брови и пристально посмотрела на Аполлона. «Апик, как получилось, что о вас никто не знал? Почему Август молчал о сыне? Я вырос с мамой. Мать и отец расстались бурно, с обидами. Мама долгие годы скрывала меня от отца. Он узнал обо мне лишь полтора года назад. В то время у Августа как раз начался конфликт с Мельниковым. Август решил, будет лучше, если мы оформим отцовство, но никому об этом не скажем. Моя мама давно живет в Дагестане. Получается, знали только мы с отцом, нотариус Федор Ильич да пара чиновников из паспортного стола. Он приблизился к могиле, взглянул на фото отца, помолчал немного и пошел прочь. Мы двинулись за ним. Несколько минут шли молча. Я решила прервать паузу. Меня тяготил один вопрос. «Апик, рада, что вы на свободе. Теперь я могу передать вам дела отца». «Что вы?» – возразил Апик. Я хочу, чтобы вы продолжили работать в холдинге за достойное вознаграждение, конечно. Отец ценил ваши деловые качества, Эмма. Недаром он именно вам доверил управление своим бизнесом. Конечно, если у вас другие планы... Я задумалась. Борис Мельников мертв. Младший Мельников Алексей после случившегося вряд ли осмелится снова покушаться на мою жизнь. Попробую с ним договориться. Тем более сейчас у меня преимущество. Это не я пыталась его убить, а он меня. Хорошо, Апик. Буду рада работать вместе с вами. Мы приветливо улыбнулись друг другу. Апик прощально махнул рукой и пошел вперед. «Стойте — Стойте! — крикнула Шурочка. Он резко остановился и повернулся. — Расскажите, как вы нашли тело Августа и почему отвезли его на стадион? Август в земле, а мы до сих пор почти ничего не знаем о его настоящем убийстве. Апик оглянулся по сторонам Будто боялся, что кладбище кишит любопытными ушами, готовыми подслушать его историю. Он подошел к нам ближе и заговорил громким шепотом. «В тот вечер я чинил компьютер в паре кварталов от дома. Вернулся в десять, открыл дверь своим ключом и увидел отца. Он лежал на полу лицом вверх с затянутым на шее голубым полотенцем. Я бросился к отцу, развязал полотенце, пощупал пульс. Он не дышал». Пытался сделать искусственное дыхание, не помогло. В тот момент я испугался. Я знал про завещание. Думал, позвоню в полицию, стану главным подозреваемым. Зачем искать другие мотивы, улики, если есть я, готовенький наследник миллиардов? И тогда я совершил дурацкий поступок. Завернул отца в покрывало, вынес на улицу, положил в машину и отвез на стадион. Я положил на тело отца приглашение на свадьбу и написал на нем номер вашего телефона ему. Мне хотелось, чтобы его поскорее нашли и опознали. Я не мог ночевать в этой квартире и до утра сидел в машине, пытался прийти в себя. Потом вернулся к стадиону, стоял и смотрел из-за забора, как приехала полиция и увезла тело отца. Через день решился и поехал к следователю сдаваться. — Не понимаю, как убийца узнал, что Август прячется в вашей квартире? — сестра нахмурила брови. Кто был в курсе ваших с отцом родственных связей? «Мы думаем об одном и том же?» Спросила я Шурочку. Так кивнула. Все факты указывали, что убить мог один человек – Иван. Именно он в установленное время убийства поднимался в квартиру Апика и сейчас не отвечает на звонки и сообщения сестры. Рассказать Апику или промолчать? Я посмотрела в глаза сестре. Так кивнула. Апик. «У нас есть подозреваемые в убийстве вашего отца», – начала Шурка. «В тот вечер, когда убили Августа, некий Иван Горелов поднимался в вашу квартиру. Хотел расспросить вас о камерах наблюдения. Думаю, он даже не подозревал, что встретит там убитого в усадьбе Августа. Что произошло между ними, неизвестно, но видно, он и есть убийца». «Знаю я этого Горелова», – сердито ухмыльнулся апек Он помогал отцу собирать компромат на Мельникова. За солидную плату, конечно. Отец его недолюбливал и считал способным на предательство. Он боялся, Иван решит переметнуться на сторону Мельникова. Оттого и не рассказал ему о наших планах с фальшивым убийством. «Каков подлец!» С губ рвались нецензурные слова, но похоронная атмосфера вынуждала сдерживаться. «Мало того, что соблазнил мою сестру, так еще убил моего жениха». И все это время ошивался возле нас. А Август позвал его на нашу свадьбу и даже не предупредил. Знаете, думаю, Иван убил его из-за денег. Задумчиво протянул Апик. Отец хранил в своей квартире крупную сумму наличных. Ключ от квартиры все время носил с собой на отдельной связке. Когда я нашел отца, ключа не было. У меня есть дубликат. Как только меня выпустили из СИЗО, сразу поехал в его квартиру. Денег не было. Они хранились в потайном ящике в шкафу. Ящик был пуст. Кто-то забрал деньги до меня. «Теперь понятно, почему исчез Иван», — выдохнула Шурка. «Бросил меня и помчался добывать денежки». «Не переживай. Рано или поздно полиция его поймает». «Не знаю», — с сомнением протянула пик «Очень уж он хитер. Раздобыл деньги и уехал куда подальше». Мы помолчали. Хотелось справедливости, а ее не было. Август в могиле, а довольный убийца тратит его деньги в далеких краях.